о названии и сути книги. Эту книгу, как и любую другую книгу, может открыть читатель разного возраста, с разным жизненным опытом, и, что немаловажно, с разным имущественным положением. И в зависимости от возраста, опыта, а также, что немаловажно, в зависимости от имущественного положения, восприятие прочитанного может быть тоже разным, от полной поддержки мыслей и идей автора до полного несогласия с ними. Хотя можно ли сегодня, имея открытые глаза и честно глядя ими в мир, не соглашаться с утверждением, что в мировой истории не было другого общества, где идеи добра, разума и человечности были бы реализованы так полно, как это было в союзе советских социалистических республик? Да... Идеи добра не были в СССР реализованы полностью и бесповоротно, иначе он существовал бы по сей день. Но все же в СССР эти великие идеи имели государственный статус, активно воплощались и во многом воплотились в жизнь. Из области прекрасно душных, вековечных мечтаний гуманистов Принцип «человек человеку друг, товарищ и брат» в Советском Союзе перешел в конституционную норму общественного бытия. И это не мнение. Это факт. Впрочем, об этом и многом другом мы еще поговорим. А сейчас автор хотел бы объяснить читателю, как рождалось название книги. На обложке обозначено «СССР. Империя добра». И такое название было сразу предложено автору издателями вместе с предложением написать книгу об СССР. Однако окончательным это название стало не без моих раздумий, исходной и конечной точкой которых оказалось звучное и неоднозначное слово «Империя». Идея сделать книгу «СССР. Империя добра» вполне понятна. На Западе давно стремились представить Советский Союз некой империи зла. А после инцидента со сбитым над Тихим океаном южнокорейским Боингом такая формула по адресу СССР стала в речах американских президентов чуть ли не стандартной. Президент Рейган отошел от нее только тогда, когда силы мирового и внутреннего зла затеяли в СССР то, что сами они фарисейски назвали «перестройкой». А политолог Александр Зиновьев метко определил как «катастройку». Поэтому мысль уже названием книги противопоставить лжи об СССР правду была вполне логичной и разумной. И все же, даже начав писать книгу, я колебался, уложится ли ее концепция «выбранное название». Дело в том, что понятие «империя добра», как и «империя зла», порядком затаскано самыми черными силами в мире. Особенно здесь постарались Соединенные Штаты. Очень уж часто эта империя несомненного зла провозглашала империи добра себя. Так стоит ли относить после этого такое понятие к советской России в лоб и без рассуждений? Вспомним о свастике. До начала 20 века она была вполне привлекательным символом вечного движения Солнца. А с какого-то момента, ну, сами понимаете. Кроме того, хотя сегодня то и дело говорят об СССР как о павшей империи, даже старую царскую Россию вряд ли можно было назвать империей, если иметь в виду современное понимание этого слова, которое предполагает наличие имперской метрополии и колонии. Разве можно сравнивать Российскую империю даже Николая II с безжалостной к туземцам Британской империи XVIII-XX веков? С безжалостной к народам мира современной Североамериканской империи, откуда сегодня исходят основная угроза будущему планеты. Причем эти империи, как и французская колониальная империя, голландская колониальная империя, складывались не один век. Что же до России, то она приняла на себя наименование империи по поводу вполне конкретного исторического события. 22 октября 1721 года, после окончания Северной войны и заключения нештатского мира, канцлер граф Головкин на торжественном заседании Сената обратился к Петру от имени Сената с просьбой принять титул отца Отечества Петра Великого и императора Всероссийского. Петр принял лишь звание императора, что и дало Петровской России имперский статус. Этим актом закреплялось новое европейское положение России. Однако Российская империя стала единственной империей в мире, которая развивалась и жила не под знаменем агрессии и захватов, а под знаменем создания широкого сообщества народов, самой историей и географией объединенных вокруг России. Вооруженные силы Российской империи приходили в Берлин в ходе Семилетней войны, в Париж в ходе Наполеоновских войн и позднее вновь в Берлин, а также и Вену, Будапешт, Прагу, Варшаву, Белград. Но они всегда уходили из Европы, не пытаясь включить чужие, не входящие в российское геополитическое пространство, земли в состав России. Даже в периоды правления в России ничтожных монархов типа Александра II или Николая II подлинному духу русской государственности отвечало не имперское, а державное мышление. Надеюсь, читатель улавливает разницу. И последняя мысль в развернутом комментарии не нуждается. Не будет ли принижением смысла, значения и предназначения России ее определение как империи даже и добра? Размышлял я. Вот Екатерина Великая называла Россию вселенной. Как точно, как глубоко. И с какой любовью к России и к ее народам это сказано. Однако название «СССР. Вселенная Добра», хотя и понравилось мне, выглядело туманно. Может быть, назвать книгу «СССР. Страна Добра» без иносказаний, без пафоса, просто, но по сути. Не было в истории мира другой страны, где несколько десятилетий подряд активные сторонники и приверженцы добра не только насчитывались миллионами, если не десятками миллионов, но издавали весь тон жизни в стране и ритм ее свершений и успехов. Пусть это было не очень долго, но это было. Однако в итоге я остановился на том названии, с которого работа над книгой и началась. Термин «империя» возник в Древнем Риме и восходит к латинскому слову «империум» — «высшая власть». А в СССР, кто бы и что бы ни говорил, высшая власть принадлежала добру. И вот в этом смысле СССР вполне можно и уместно назвать империей добра. Более я не раздумывал. Книга обрела свое окончательное название, и можно было продолжать работу над ней. Теперь она перед тобой, уважаемый мой читатель. я надеюсь, что ты прочтешь ее, помня о том, что где бы ты ни жил, в Москве или в Одессе, в Ташкенте или в Тбилиси, во Владивостоке или в Рязани, твоя или твоих родителей, если тебе 18 или меньше лет, родина, союз советских социалистических республик. Формально этого государства пока нет на картах. Но у тех, кто родился до лета 1991 года, на свидетельстве о рождении и сегодня стоят четыре емкие, гордые и великие буквы СССР. Эти буквы были и остаются символом той вселенской страны добра, на которую давно ополчились все силы мирового зла. Сделать книгу об СССР эта задача сегодня, пожалуй, не столь сложна, сегодня она скорее даже проста, сколько объемна. В третьем брежневском издании Большой советской энциклопедии, отмечатанном на хотя и плотной, но достаточно тонкой бумаге, Отдельный том СССР весит примерно 3 килограмма. Но и там приведены лишь основные сведения, да и то далеко не все. Для того, чтобы дать полную картину зарождения и развития русской вселенной, центром которой стал в 20 веке Советский Союз, нужна отдельная многотомная энциклопедия. И она, возможно, рано или поздно будет написана. Что же до моей книги? то это скорее размышление на тему о России и мире, в котором есть Россия, о ее судьбе и воплощении русского начала в той стране добра, которая сегодня унижена и наполовину уничтожена мировым злом. Я не намерен в этой книге подробно анализировать, почему так произошло. Не склонен я и к тому, чтобы заняться оправданием темных и грязных сторон в жизни позднего СССР. Я подчеркиваю позднего, потому что для СССР конца 30-х, начала 50-х годов социальная грязь не была сильно значащим явлением. Для СССР первых довоенных и послевоенных пятилеток был характерен небывалый ранее в мировой истории массовый социальный энтузиазм. Как страна добра Советский Союз начал быстро деградировать где-то с начала брежневских 70-х годов. Хотя многие черты масштабной деградации были характерны уже для поздних хрущевских лет жизни СССР. Я не склонен оправдывать то, что оправдывать нельзя. Но замечу, что если ранее в СССР, даже в позднем СССР, гражданское общество жило доброй жизнью, которая омрачалась идиотизмами, перерождающейся партонлазмы или драклеющей портократии, то сегодня в россиянии гражданское общество, умирая, влачить жалкое существование, социальная гнусность, кретинизм, идиотизм которого, скрашенный остатками той человечности, которую заложила в нас былая страна добра. В ходе своего рассказа об СССР я не буду привлекать многочисленную статистику, хотя не собираюсь полностью обойтись без нее, как и без ряда цитат и фактических сведений. Но сразу скажу, что я не ставил целью охватить все стороны темы СССР, да и возможно ли такое в рамках одной, к тому же не очень объемной книги. СССР, как и вырастившая его Россия, это целая вселенная. А можно ли объять необъятное?